«Более приличного такси не нашлось?» «Такси?» – он хохотнул. «Ты хоть представляешь себе, во сколько нам это обойдется?» «Нет, миссис Поук, придется жить как простая смертная, и я сам поведу машину, только заправиться нужно». «Что сделать?» «Милая, здесь все еще гоняют на бензине, и поверь, тебе понравится».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 «Это она!» Я отряхнула головой, выскочила из машины и хотела побежать к серебристому автобу, и хотела побежать к серебристому авто, чтобы проверить свою догадку. Но автомобиль уже рванул прочь, быстро набирая скорость, совершенно несвойственную тем же электрокарам. В чем дело? Адам уже стоял рядом, глядя в том же направлении, что и я. Показалось.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 Понимаю, кивнула как болванчик, слушая Бонера, и невольно соскальзывая взглядом к его губам. И вот вроде не маленькая уже, тридцать лет недавно стукнула, а сижу перед мужчиной, которому тянет невероятно, и ничего не могу поделать, кроме как злиться на тупиковость ситуации. Мне бы потянуться вперед. Замереть в миллиметре от него, дождаться ответа и... А если он не ответит? Я рвано выдохнула, чувствуя, что вот-вот лопну от досады и бессилия. И тут он сам притянул меня к себе, обхватил ладонью затылок и шею, чуть сжав, на миг замер, глядя глаза в глаза. Наверное, ждал от меня сопротивления или хотя бы кокетливого «не надо». Но...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 Он легко коснулся губами моего виска, подмигнул и вырулил на трассу, внимательно глядя в зеркала. Такой серьезный и сосредоточенный, холодный и собранный. И лишь брюки под ширинкой топорщица, подсказывая, что произошедшее было приятно не только мне. И кое-кто тоже жаждал продолжения. «Боннер»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 Хорошо ли, плохо ли, с интересом, с ненавистью, с возбуждением и любопытством постоянно. За всю дальнейшую дорогу мы перекинулись буквально парой фраз ни о чем. Что-то о дороге, о самочувствии, о желании перекусить. Я отвечала, пожимая плечами, кивая не в попад. Он хмурился все сильнее, поджимал губы, крепко прижимал руль. Остановившись у небольшого придорожного гипермаркета, зашел и купил еды, закинув пакеты на заднее сиденье и все молча, даже не уточнив, чего хотелось бы мне. Впрочем, аппетита все равно не было. После того поцелуя у обочины, что-то пошло не так. Хоть Адам и отшутился, а я улыбнулась в ответ, прикрыв глаза,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 и не причиню тебе вреда. Если ты хочешь услышать от меня правду, то тоже должна быть откровенной». «Где мы?» Я прекрасно слышала Боннера, но подозрения уже посеяли зерно сомнений в душе, и теперь стало не по себе. «В моем доме. Точнее, будем там через пару минут», ответил он, впервые не таясь и не выкручивая правду наизнанку. Покинув авто,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 Просила ее заметить и восстановить. Она заражала меня тоской и унынием, а я никак не могла понять, где ее искать. Покинув авто, пошла вперед по тропинке, прислушиваясь к чувствам, стараясь уловить связь с вещью и с любопытством осматривая все вокруг. У дома был разбит сад из самых разных плодовых деревьев. Сейчас они цвели, но сильно нуждались в уходе.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 Боннер обхватил меня за талию и всмотрелся в мое лицо. Увиденное ему явно не понравилось. «Что такое?» — спросил он, хмурясь. «Предлагаю уехать». «Нет!» — выкрикнула, с ужасом качая головой и пытаясь выбраться из надежного захвата некроманта. «Не понял». Боннер не отпускал, смотрел зло и с нетерпением. «Это...»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 Зашептал что-то. Пару секунд ничего не происходило. А затем татуировки на его руках стали отчетливее. Больше того, через кожу стали проступать дополнительные рисунки и линии, образуя совсем новый узор. Легкая черная дымка потянулась к дому, чуть задержавшись у меня. Качнулась рядышком, словно принюхиваясь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 и, опёршись на ладони, сел прямо на землю, откидывая голову назад и глядя в небесную даль. «Ты так дышишь, будто рядом осматик в приступе! Не пугай меня!» «Это я тебя пугаю?» Нащупав ступеньки, осторожно подалась назад и села на самый краешек, нервно вытирая взмокший лоб. «Как ты?» «Неплохо!»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 на озадаченного некроманта. Черт, было в непредсказуемом поведении нечто совершенно потрясающее и будоражащая кровь. Даже адреналин ударил в голову не хуже шампанского. И я вдруг поняла Бонора, с его вечными издевками и насмешками. Иногда они того стоят. «Проверял дом», — ответил некромант, —